Глава одиннадцатая. Лорд Ксандер Доливрой. Всё полетело к демонам. Я уже молчу о том, что не думал о такой скорой свадьбе. Предполагал, что подготовка затянется на полгода. За это время можно будет понять, что из себя представляет леди Анита. И не обманули ли меня Мартинеса. Но король принял решение, а с ним никто спорить не имеет власти. Всё началось с того, что ритуал разделения сил меня не ослабил, хотя я был готов к такому исходу. Даже более желал, долгая жизнь начинала надоедать своим однообразием и отсутствием продвижения. Всё же век простого человека мне нравился куда больше, чем то, что со мной сотворила открытая сила. Но к собственному ужасу после ритуала я почувствовал себе чуть ли не в два раза больше силы. И это вновь опьяняло. И хорошо, если бы на этом всё закончилось, но нашлись и другие непредвиденные изменения. Леди Анитта смогла не просто призывать силу, которой я с ней поделился, а и обернуть ее против меня. Боевую магию. Наверное, это самое удивительное из того, что я видел за последние 200 лет. А видел я, надо сказать, немало. Ощущал себя довольно мудрым и знающим этот мир. Да только Вселенная, похоже, решила напомнить, что я все еще тот же мальчишка, открывший новую возможность магии. Об этом умудрилась напоминать и моя новоиспеченная «Жена». Ей с полуоборота удавалось вывести мне из себя, выдернуть наружу тщательно скрываемые эмоции и... Да я сам себя рядом с ней чувствовал мальчишкой, несмышленным сопляком, который не понимает, как поступить правильно. Но больше всего меня пугало то, что я начинаю проникаться к ней симпатии. Не просто как человеку с сильным характером и дерзостью во взгляде, а как к женщине. Хотя, казалось бы, мы знакомы всего несколько дней... Леди Аните удалось каким-то образом задеть потаённые струны моей души, извлечь из них такую нужную для сердца мелодию. Но познать её мне не удалось. Брачная ночь пришлось отложить из-за ещё одной неожиданности. Леди Анита удивила меня не только призывом боевой магии, а и внезапным пробуждением магического зверя. Когда я преподносил ей в подарок артефакт Сейнан, то надеялся, что с помощью слабых принятых у меня чар она сможет за 10 дней пробудить какую-нибудь птичку, тихую, спокойную, связь которую мне получится нарушить, и я заполучу шпиона, способного выведывать тайны у моей внезапно свалившейся на голову проблемы. И каким же сильным было мое удивление, когда леди Анита призвала не просто зверя, способного к боевой трансформации, а еще и умеющего говорить. Более того, ее Сейнан признал в первую же секунду, а такую связь разорвать даже я не в силах если я не хочу навредить женщине и её зверю. Им навредить я не хотел, потому сразу же отказался от этой затеи. Но тем не менее я не собирался так просто доверять своей жене. Она и явно от меня что-то скрывала. Если это что-то связано с семьей Мартинесов, это может быть важно. Я докопаюсь до правды, узнаю, зачем ей нужно было поговорить с королём. Пусть леди Анита не спешит делиться со мной этой информацией самостоятельно, я знаю другие пути». До своего кабинета я добрался через несколько минут после того, как покинул наши с комнаты. Пусть она пока разбирается со зверем, я же займусь её тайнами. Первым делом нужно послать письмо в пансион шести богов. Затем прочитать доклады своих капитанов, которые становили слежку за моей женой и Адольфом. Пожалуй, слуга меня сейчас интересовал куда больше. Его присутствие в моём замке раздражало, но я дал слово принять Адольфа и нарушать его не хотел. Стук в дверь отвлёк меня от чтения бумаг, когда за окном рассвело. «Да». «Так и знала, что найду тебя тут». В голосе Кристины послышалось довольство. Она прошла внутрь и прикрыла за собой дверь. «Почему ты не с женой?» «Дела могут мешать даже браку». И в попад отозвался я, перечитывая строчку, где рассказывалось о том, что Адольф пытался разнюхать о том, что находится в подвалах. «От же сукин сын». Перед глазами он больше не мельтешил, но мутить воду продолжал. «Жаль слышать, что эта жена стала для тебя обузой», — вздохнула Кристина. «Я вообще зашла тебя поздравить, но вижу, что для тебя эта свадьба не стала праздником». «Крис, если это всё, то у меня ещё много дел». Не отрываясь от чтения, произнёс я, а потом отправил своему дежурному капитану мысленный приказ зайти в кабинет. «Я просто хотела...» Девушка подняла на меня удивлённый взгляд, я впервые повысил на неё голос. Это стало неожиданностью для нас обоих. Хорошо, я всё поняла. Крис резко встала. «Не смею вас больше отвлекать, лорд де Леврой». Дверь за ней захлопнулась с крохотом, а я тяжело вздохнул и взлохматил пятернюю волосы Всё было иначе до тех пор, пока в мою жизнь вихрем не ворвалась дочь де Мартинесов. Леди Анита обескураживала своим поведением и манерами. Пусть она и получила хорошее образование, дурной характер это не выпрямило. И с этим мне придётся жить. Судя по всему, жить долго, ведь эта женщина умудрилась перенять от меня слишком много магии и слишком быстро построить её под себя. С этим тоже не мешало бы разобраться. Леди Анита де Мартинос, Аня Соколова. Козяка! Ужистое чудо прыгало вокруг всё то время, пока Ксандр рассеивал бушующую вокруг нас магию прожигал меня недовольным взглядом. Сказать честно, это заботило куда меньше говорящего «кота». «Имя дать, имя, хозяка», — настаивало существо, то и дело тараня меня головой в ноги. «Сказать имя». «Ари», — выдохнула я, не придумав ничего лучше. «Ари», — довольный смурчанием протянул кот, или, если ориентироваться на голос и поведение, кошечка. Ари довольна. Ари хорошая. Ари теперь твой друг. То, что это существо по какой-то причине не вговаривает один звук, я уже поняла. Звучало это странно и мило. Одно ее только восклицание хозяк, чего стоило. Вижу, что это ночь испорчена. Муро проговорил лорд Делеврой. Но ну что же, не смею вас отвлекать, леди Анита, от знакомства со своим Сайнаном. Не дав мне и слова сказать, колдон развернулся на пятках и попросту ушёл. Я только через секунду осознала, что вообще-то напало на него, что моя магия оказалась почему-то сильнее той, которую обещала леди Рита и... Так. Я подхватила Ари на руки и отнесла в спальню, забралась на кровать прямо в платье и усадила перед собой неугомонную пушистую живность. Раз уж так вышло, давай знакомиться. Сказать, что меня разрывало на части от случившегося, Это ничего не сказать. С одной стороны, выводила из себя то, что мне пришлось выйти замуж за мужчину, которого я знала всего несколько дней. В этой же ситуации раздражало поведение короля, которое даже слово мне не дал вставить, хотя я делал вид, что для ритуала моё мнение важно. И пусть замужество в этом мире несколько отличается от того, которое проводили в моём мире, оно всё равно случилось. После этого сбивалось толку применение магии, Это тёплое и необычное чувство силы я, пожалуй, никогда не забуду. Грела мысль только о том, что из-за такого казуса наша обязательная брачная ночь отменилась. Надолго ли? Сколько я смогу бегать от так называемого супружеского долга? Сомневаюсь, что мне дадут много времени на подобные выкрутасы. Этот варварский мир живёт по законам нашего Средневековья. Или о близком к нему. Последним, что выбило меня из состояния равновесия, говорящей живность. С одной стороны, я понимал что это нормально в рамках этого мира, что это магический зверь, призванный с помощью редкого артефакта. Но с другой, говорящая кошка. Обалдеть! Именно для того, чтобы признать всё происходящее, решила поговорить со зверем, который по всем законам Земли не должен уметь разговаривать. Пушистое существо перевело на меня большие синие глаза, облизнулось розовым языком и заговорило, слегка приоткрывая рот. — Харри, уже признать хозяку приговорила кошка. — Хозяка меня тоже, когда назвать Ари. Теперь мы друзья, настоящие друзья. Ари клясться тебе вечно верности и послушания. Как имя хозяки? — Аня. Брякнула я и только потом прикусила язык. — Аня. — протянула Ари, тряхнула головой и повторила. — Аня? — Угу, только все называют меня Анита постаралась выкарабкаться из ситуации, которую сама же и создала. «Анита!» — покорно кивнула Ари. «Понять!» Я протянула руку совершенно инстинктивно и погладила кошку. Она тихо зашипела, пригибаясь, а потом замерла, прикрыла глаза и тихонечко замурлыкала. Как самое обычное. Вот только Ари такой не была, и это меня напрягало. «Ари, устать!» — зевнув, проговорила она. «Где Ари будет спать?» «Тут». Я показала ей на вторую половину кровати. «Хорошо», — согласилась она. тогда Ари можно спать?» «Хоть сейчас». Меня удивил ее вопрос. Кошечка потянулась, прыгнула на указанную ей половину и растянулась на подушках. в глушенном свете спальни я заметила, что ее коготки стального блестящего цвета. И что-то подсказывало мне, что это не для красоты что фамильяры Саинан в этом мире выполняют не только функцию красивой и болтливой зверушки. Но об этом я решила подумать позже. И о том, что делать с Ксандром, и как отделаться от задания Леди Риты. Все завтра. А сейчас? Сейчас я вызову служанок через этот артефакт-статуэтку, попрошу их снять мне меня платье и тоже лягу спать. Рядом с Ари, со своей новой пушистой союзницей. Уж кто-кто, а звери Саинан не умеют передавать своих хозяев, если признали их. В этом я была уверена. Всё задуманное я выполнила в следующие несколько минут. И вскоре забралась под пуховое одеяло, отказалась от горячей ванны и нырнула в сон. Снилось мне что-то странное и очень яркое, какое-то мельтешение, погоня и опасность. Она то приближалась, то отставала, а я всё никак не могла понять, кто источает эту опасность, кто за мной гонится». Глаза открыла рано. Два солнца только появились на горизонте. Но, несмотря на то, что я спала всего несколько часов, чувство усталости исчезло. А вместе с ним пропала и кошка, которая должна была спать на подушках рядом. «Ари?» Я села на кровати, пригладив склокоченные волосы «Ари?» «Хозяйка, проснуться!» Послышала со стороны ванны, дверь скрипнула, и в щели показалась мокрая белая морда маг-зверя. «Чем там занималась?» Я не могла перестать разговаривать с ней, как с простым домашним животным. По крайней мере, пока что. «Ари, купаться!» С виноватыми нотками в голосе произнесла кошка и, выгнув спину, встряхнулась. Капли воды попадали на ковер и стены. А зверь Саинан остался сухой, но очень пушистый. «Ари, надо смыть магию кристалла, или Ари бы начать чихать!» «Ты любишь купаться?» Удивилась я, а потом сама себя осадила. Аня, это не простая кошка. Точно не такая простая, к которым ты привыкла на земле. Ари, не любите воду. Успокоила мне фамильяр. Но Ари надо искупаться, теперь Ари чистая. И готова выполнять задания, хозяйка. Задания? Кажется, это утро будет меня удивлять постоянно. Да, хозяка давать задания Ари, а Ари выполнять. Любые задания Ари друг хозяки Они-то хозяйка Ари. Да, с этим мы уже точно разобрались. Хорошо, тогда задание первое. Я силой воли заставила себя говорить ровно без тесюкания. Позови служанок, пусть принесут нам с тобой завтрак. Ну, хозяйки, есть артефакт. Ари посмотрела на статуэтку на прикроватной тумбе. Почему хозяка не позовет слуг через нее? Я могу только позвать их сюда, а ты передашь задание. Скажешь, чтобы они принесли завтрак в комнаты. И для меня, и для тебя». «Хорошо, Ари, всё сделать». В голубых глазах промелькнуло понимание, а потом кошка просто растворилась в воздухе. «Твою мать!» выдохнула я, когда осталась в спальне одна. Но о своей основной промашке я поняла уже намного позже, когда Ари вернулась и когда порог моей спальни пересекли две служанки. Они же вчера готовили меня ко сну. Они знают, что ночь я провела не со своим мужем, как должна была это сделать. Но меня спасла Ари. Она перетянула все внимание слуг на себя. А мне оставалось надеяться, что именно маг-зверь станет главным слухом дня, а не то, что лорд Ксандр не исполнил супружеский долг со своей новой супругой. Со мной. Позавтракав и одевшись с помощью девушек, я решила выйти за пределы комнат. Оставалась надежда на то, что король еще не уехал. Именно из-за этого я отказалась от сопровождения, указав на то, что теперь у меня есть Саинан. И одиноко мне точно не будет. Ари гордо выпятила грудь и пошагала за мной, ловила в коридорах восхищенные взгляды слуг и стражников. Но за все то время, что мы выходили из Северного Крыла, не встретили ни одного гостя. «Где все аристократы?» — вслух удивилась я. «Сегодня приехать артисты и музыканты, хозяка Анита». Довольно промурчала Ария, поглядывая на стражника, у которого отвисла челюсть. все там!» «Да?» «Меня поразила ее осведомленность. А его величество еще в замке?» Кошечка на мгновение замерла, так и не опустив лапу на пол, а потом тряхнула головой. «Нет, хозяка короля в замке Рахмур, нет». «Откуда ты все это знаешь?» «Нет, я понимала, что Сейнан — очень необычное создание». Знания об этом мне в голову вложили. Но чтобы вот так просто считывать информацию из воздуха, да она просто ходящий гугл. «Ари знать все!» — гордо выдала кошка. «Спросить, что хочешь, хозяка и я знать ответ на все!» Я с сомнением покосилась на нее. «Например?» «Вот я знать, что сейчас в большой зал носят подарки к твоей свадьбе. Много подарков!» «Одна Ария половину не унести в боевой форме». «Боевой форме?» Я постаралась выудить из своей памяти что-то о перевоплощении маг-зверей и охнула. «Ты третьего ранга». «Четвертого». Обиженно буркнула Ария. «Но это невозможно. Я даже шагу сбилась. Саинана в четвертого ранга за всю историю было только два». «Теперь три». Как ни в чем не бывало, то звалась пушистая подруга. «Хозяка, не радоваться?» «Очень радоваться», — пробормотала я, перенимая ее манеру общения. Я при этом пыталась понять, чем мне сулит такая дружба. «Говоришь, что ты знаешь все?» «Да, Ари знает все», — довольно промурчала хвостатая. «Но быстро уставать, когда вопросов много. Ари еще очень маленькая». Я закусила губу и решила рискнуть. «Ари, ты знаешь, кто я?» Кошка остановилась, повернулась ко мне и села. Мимо нас прошёл патруль из трёх стражников. Фамильяр Сейнан проводила их хитрым взглядом, а потом кивнула. «Ари, знать всё о хозяйке. Знать, что хозяйка не из этого мира, что хозяйка другая. Но она часть, и это не изменить». «Часть? О чём ты?» Я присела перед кошкой на корточке, корсет платья впился в ребра. «Хозяка узнать об этом, когда поймет ложь. Это Ари сказать не может, хоть и знать правила». «Правила?» У меня закружилась голова. «Получается, этот комок шерсти с остальными когтями знает, что я из другого мира. Знает и... Может рассказать обо всем к Сандру? Ари, а ты знаешь, по какому делу я в этом замке? Зачем я тут?» «Ари, устал!» Фамильяр широко зевнула, вывалив розовый язык. «Хозяк, когда старый отдохнуть, царь ответит...» «Хорошо». Я с сожалением встала и поправила подол платья. «Ты хочешь спать?» «Ари хочет отдохнуть». Поправила мне кошечка. «Хозяк, отвезти Ари на ярмарку, Ари отдохнуть. Веселье и радость хорошо помочь Ари». «Эмпатия? Неужели на четвертого ранга энергетические вампиры? Да откуда я вообще знаю такие нюансы? Нет, всё же экстренное обучение иногда очень плохо сказывается. К примеру, можно находиться в полной уверенности, что чего-то не знаешь. А потом знания приходят воспоминаниями и падают, как снег на голову. До тех веселья, о которых говорила Ари, мы дошли спустя несколько минут. Главный зал и совмещенные с ним гостиные просто кишел разодетыми в яркие наряды людьми. Дверь в сад была распахнута, пропуская холодные осенние порывы ветра в помещении. У деревьев виднелись палатки и мелькали люди. Я даже пожалела, что отказалась от сопровождения служанок, потому что, глядя на масштабы происходящего, я тут же побоялась потеряться. Особенно после того, как Ари махнула хвостом и сказала, что скоро вернётся. Фамильяр растворилась в толпе, а я осталась одна. Одна! Среди гостей герцога и артистов. У дальней глухой стены возвели большую сцену, где несколько человек в чёрных балахонах показывали пьесу. О чём-то спорили но из-за шума в зале я улавливала только обрывки фраз. а правую сторону на большом возвышении извивалась настоящая гимнастка в облегающем костюме из золотой чешуи. Она буквально закручивалась в узлы, срывая с наблюдателя аплодисменты и вздохи восхищения. По правую руку от нее раздавали сладости на палочках. А слева с огнем играл факир. И нет, это не было простое выдувание огня. Таким фокусом не удивить магов и колдунов. Факир создавал из огня животных и птиц, а после отпускал их плавать под потолком зала. Стайка огненных птичек выпорхнула в сад, послышался женский виск, а Факир широко улыбнулся. «Леди Долеврой?» Рядом со мной остановился слуга с подносом в руках. «Желаете выпить пряного вина?» мне откажусь». Я взяла с подноса один из бокалов с тёплым напитком и отошла в сторону. «Сегодня меня почти не замечали». Гости были заняты развлечением, которое предоставил им хозяин замка Рахмор. А я могла просто понаблюдать за жизнью в другом мире. До тех пор, пока ко мне не подошла пожилая женщина в ярко-сиреневом платье с оборками. Она мило улыбнулась и произнесла. «Мое почтение, леди Делеврой, примите мои запоздалые поздравления с вашей свадьбой. А где же лорд Делеврой?» «Благодарю вас, леди Телрана». — любезно произнесла я, узнавая женщину, о которой сплетничали почти все леди на балу. — Леди Старуха. С улыбкой поправила меня она и тихо рассмеялась. — Я знаю, леди Анита, что вам обо мне уже успели нас сплетничать. — Я не... — Не переживайте, милая. Женщина поймала мою руку и сжала в своих. — Все в порядке. Я с ее умором отношусь к тому, как проходит моя жизнь. На нее нельзя смотреть серьезно. «Все люди достойны своего счастья». С виноватой улыбкой ответила я. «Не вижу ничего дурного в том, что вы свое счастье ищете «Спасибо вам за теплые слова». Поблагодарила леди Тилрана. «Сегодня я узнала, что счастье найду очень скоро, так что сплетни двора меня стали беспокоить еще меньше». «Вот как?» «Меня поражало то, как откровенно она со мной говорила. Это подкупало». «Да, вы не поверьте, леди Анита». Но сегодня тут присутствует могущественная ведунья. Она видит и будущее, и прошлое. Именно она открыла мне глаза на ошибки и подсказала, в какую сторону мне теперь следует идти. Хотите, я вас к ней провожу? Она многое может сказать, особенно для молодой жены мага черного пламени. Я осеклась, когда собиралась отказаться. и гадалок я не верила. Всю жизнь была уверена, что все они просто хорошие психологи, а некоторые ещё и умелые обладательницы дара гипноза. Но в этом мире, где существует магия... «А почему бы и нет?» Согласилась я, решив, что хуже от этого точно не будет. Тем более сейчас, когда я не знаю, в какую сторону двигаться, чтобы не наделать ошибок. Леди Телрана тепло мне улыбнулась и жестом предложила следовать за ней в сад. Я отставила бокал и направилась за ней по улице. Неподалеку от главного входа нашлась курящая трубку женщина в мехах и с повязанным на голову платком. Она стояла поодаль от ярких шатров и палаток. Людей вокруг нее не наблюдалось, будто жителям этого мира было плевать на свое прошлое и будущее. «Знающая, позволь представить тебе леди Аниту Долеврой, молодую жену герцога, что пригласила всех нас», — тихо произнесла леди Тилрана и отступила на шаг. «Молодую?» Со смешком переспросила женщина, которой на вид было не больше сорока. Она выпустила из легких густое облако дыма и искоса посмотрела на меня. «Не такая уж и молодая эта жена. Ну, раз ты тот-то, у тебя есть ко мне вопрос, Анита». А, «Не уверена». Меня сбило с толку ее поведение. Я была готова к тому, что меня схватят за руку, предложат погадать на судьбу. Но нет, эта гадалка отличалась от тех, что я встречала. и будто не было интересно все то, чем она зарабатывала на жизнь. «Не уверена?» — скинула тёмные брови гадалка. «Тогда что ты тут делаешь, Анита?» «А меня привела леди Тилрана. Я обернулась, чтобы попросить помощи у главной сплетни двора, но той нигде не оказалось «Уверена». Изогнула бровь колдунья и затянулась дымом. «А мне кажется, что ты сама ко мне подошла». От её слов по спине пробежал холодок, стало как-то не по себе. «Не могла же мне привидеться леди Тилрана?» «Простите, наверное, мне стоит вернуться в замок». Я уже отступила на шаг, решив, что вся эта затея очень плохая, когда слуха коснулся голос провидица. «Я вижу путы, связавшие тебя по рукам. Я вижу повязку, надетую тебе на глаза. И я вижу горячее сердце, которое через пространство и время нашло искомое. Оно ведет тебя правильным путем. Оно знает правду. Но ты не хочешь ему верить. Эта слепота может погубить тебя». Решение придется принять быстрее, чем ты можешь подумать. Она выдохнула дым, а я только сейчас поняла, что все это время гадалка даже рта не открыла. Ее голос раздавался в моей голове. «Простите?» Мой голос от страха дал петуха. Я развернулась и, не отдавая себе отчета, побежала в замок, свернула в сторону, чтобы не толкаться в толпе гостей, и поспешила обходными коридорами в сторону башни. Не надо было покидать свою спальню. Зачем я решила прогуляться? Встреча с гадалкой ее слова меня напугали. Непонятно чем. Ничего такого она не сказала. Но спокойнее стало только, когда я вихрем ворвалась в пустую гостиную и, закрыв на щеколду дверь, рухнула на диван. и не била мелкая дрожь. Руки тряслись, зубы щелкали. А желание зарыться с носом в подушке никуда не исчезло. «Кто обидеть хозяйку?» раздалось разъяренное сбоку. Я вздрогнула, обернулась, и зажала рот ладонью, чтобы не завизжать. У дивана сидела огромная белоснежная пантера, сверкая синими глазами. Тихо рыкнув, она продемонстрировала мне острые клыки и провела стальными когтями по полу оставляя глубокие борозды. «Ари?» — осипшим голосом выдохнула я. «Ты почувствовала?» «Кто обидеть хозяку?» — повторила она вопрос, а шерсть на холке встала дыбом. «Никто меня не обижал». Я, наконец, выдохнула и постаралась успокоить бешено бьющееся сердце. «Иди ко мне». Ария еще несколько секунд сверлила меня недовольным взглядом, а потом начала прямо на глазах уменьшаться. Я и моргнуть не успела, как на месте пантера оказалась обычная кошка. Она запрыгнула на колени и вопросительно на меня уставилась. «Ты сказала, что знаешь все?» проговорила я, погладив ее по голове. «Ари...» Меня волнует только два вопроса. Если ты знаешь всё, то скажи, почему Саша и Александр выглядят одинаково. Как это возможно? Ты ведь понимаешь, о чём я говорю?» Саинан молчала несколько долгих секунд, а потом кивнула. «Ари, понимать, хозяка, но Ари не может сказать». «Правила», — грустно хмыкнула я. «Ари, может, показать?» Проговорила кошка и замерла. Я нахмурилась. «Показать?» «Что значит «показать»? Стоп!» «То есть прямо сейчас я могу узнать ответ на один из главных вопросов?» «Да», — решила я практически моментально. «Покажи мне, Ари, я хочу знать правду». Камерьяр кивнула, поставила лапу мне на грудь и уткнулась лбом в лоб. Я видела только ее глаза и слышала стук своего сердца. Тук-тук-тук. Ровный, спокойный. Тук-тук. Он замедлялся, а потом резко ускорился. Морда Сейнана смазалась, а перед глазами запрыгали картинки. Я вижу перед собой красивого мужчину. Он слегка улыбается, и это меня в нем притягивает. Сердце бьется так быстро, что вот-вот выскочит из груди. Мне хочется протянуть к нему руки, оказаться ближе, прижаться к груди. Но это Ксандр де Леврой. Не мой жених. Не человек, которого я люблю. Не Саша. Люблю. Саша. Мысли путаются, когда я пытаюсь вспомнить о нем. В какой-то момент я понимаю, что не помню его лица, зная, что они похожи с Ксандром, но... Так ли это? Правда ли это? Я не помню нашего знакомства, знаю только, что Саша просто существовал, просто был рядом, просто как-то оказался возле меня и вихрем ворвался в жизнь, будто бы все, что касалось его, мне приснилось. Я вспоминаю все разговоры с Никой, когда она пыталась меня образумить. В них всплывали фразы о том, что мне никогда до этого не нравились блондины. Да только Саша выглядел иначе. Выглядел же. Нет, это какой-то бред. Почему его лицо смазывается в моей памяти? Почему я не могу вспомнить ни одного нашего свидания, ни одного общего воспоминания? Все они будто бы растворяются в воздухе, как мои вещи в том резервуаре с зельем. Что происходит? Следующей вспышкой я всё же вспоминаю наше знакомство. Да. Он подошел ко мне в парке, когда я выгуливала чужую собаку, спросил о том, что это за порода. А я так буднично пожала плечами, отвечая, что это Коля, а потом, потом обратилась к нему по имени, назвала Сашей, хотя он и не представлялся. И он стал отзываться на это имя, как на свое, как на настоящее имя. Как только я это понимаю, перед глазами всплывает образ незнакомого мне до этого момента человека. Светлая кожа, зеленые глаза... «Блондинистые короткие волосы. Именно так он выглядит. Это его настоящая внешность, а не та, которую я себе нарисовала. Но разве такое возможно? Как я могла создать Саше облик Сандра? Как могла в него верить? Или это была не моя заслуга?» «Мартинесы?» «Нет, даже они не стали бы такое совершать. Да только... Если это правда, то кого они держат в заложниках? И держат ли?» На вождение исчезло, передо мной вновь оказалась мордочка Ари. Фамильяр убрала лапы, умостилась на моих ногах и испытывающе посмотрела в глаза. «Что это значит?» — ахнула я, не в силах смириться с той правдой, которая открылась. саши никогда не существовало. Такого, как я себе его создала. Внешность, имя, привычки — все это принадлежало другому мужчине. Александра Левина не было». «Был только Ксандр де Леврой, о котором я не знала еще неделю назад». «Хозяка в смятении», — грустно проговорила сына. «Ари, не хотите расстроить хозяку?» «Ты не расстроила», — прошептал я, поглаживая кошку по спине. «Просто с глаз сползла та повязка, о которой мне сказала гадалка». «Знающая», — довольно промурчала фамильяр. «Ари, знать «Знающая жизнь по нашим правилам, много знать, но мало говорить. Она говорит с хозяйкой?» «Ты же это знаешь», — мыкнула и щелкнула кошечку по носу. «Ари знать», — согласилась фамильяр. «Но хозяйка все еще не понять, что происходить». «Ты объяснишь мне?» — попросил я, тряхнув головой. «Ари помочь», — согласилась моя новая пушистая подруга. «Ари сказать что? Не быть первого мужчины, он не настоящий». Это магия из нашего мира, хозяйка. Ты сама создать его. Магия? Руки сами сжались в кулаки. Это происки Дамартинесов? Плохие люди послали хозяйке иллюзию. Подтвердила мое самое страшное опасение Ари. Первого мужчины нет. Это только магия. Нет? Саша никогда не существовала? Это не мои бредни, это правда. Та самая страшная правда, которую я хотела узнать. Я получила ответ на свой вопрос, но от этого не легче. Вообще не легче. Это сложно принять. Призналась я, чувствуя, как почва под ногами рассыпается на осколки, и у меня не получается на ней устоять. Но почему я создала ему образ Ксандры? Я ведь его не знала. Хозяйке сложно принять правду. Вздохнула хвостатая собеседница. Ари, не хотеть делать хозяйке еще больнее. Ари, пожалуйста, скажи мне правду. Попросила я, вновь заглядывая кошки в глаза. Она опустила взгляд, отвела хвостом лапки и открыла рот. Но ни слова произнести не успела, потому что дверь в гостиную распахнулась с грохотом. Щеколда, которую я задвинула, просто треснула напополам. А на пороге? На пороге появился лорд Ксандр де Леврой, объятый черным пламенем. Его зрачки целиком поглотили радужку, а губы кривились в презрении. «Леди, они и там, как хорошо, что вы тут!» прорычал он, медленно проходя внутрь. Совершенно неожиданно открылась одна интересная деталь. Как же так, оказывается, у вас нет никакой подруги с другого материка. Да что там, у вас даже оговоренного образования нет. Сказанные им слова я поняла не сразу. Меня еще трясло от той правды, которую показала мне Сейнан. А когда я поняла, по спине пробежал холодок, а перед глазами заплясали черные пятна от страха. Ария щетинилась, скачив на лапы, готовясь защищать меня от опасности. Дочь Мартинесов никогда не обучалась в пансионе шести богов. Буквально по слогам протянул он. Эту дочь никто никогда не видел. Кто вы? Леди Анита. Только попробуйте мне солгать, я вас уничтожу.